Глава четвертая. Бачил и очи еще купувалы. Время и место неизвестно. Андрей проснулся не сразу. Сознание возвращалось медленно-медленно, просачивая сквозь сонные оцепенение. Первое, что он ощутил, — это сильная головная боль и какая-то странная одеревенелость во всем теле. Спал, наверное, неудобно, и сон какой-то странный приснился. Он с хрустом подтянулся, разминая затекшие мышцы, и сел на кровати, протирая глаза. Ну, ничего себе! Комната была совершенно незнакомая. Очень большая, светлая, с огромным застегленным эркером в полстены. На полу пушистый ковер с длинным и мягким ворсом. С потолка свисают какие-то чудные металлические штуковины, белые стены, как в больнице, и на них огромные разноцветные кляксы. Кровать почему-то круглая, но у а не кровать. Андрей с любопытством оглядывал свое новое обиталище и никак не мог вспомнить, как он попал сюда. Это ж надо, провалы в памяти начались. Вроде не пил вчера. Он сел поудобнее, подобрав под себя ноги, и принялся вспоминать. Так что вчера было-то? Так, Светка, соседка, муж ее еще приехал не вовремя. Андрей охнул и схватился за подбитый глаз. А что, потом? Точно! Вспомнил, контор эта стрёмная. Эт, как ее, иностранец, контракт еще был. Точно, контракт! Андрей вспомнил толстый бумажный лист кроваво-красное чернило во вторучке, и почему-то стало не по себе, даже зноб пробрал и курить захотелось. Андрей беспокойно посмотрел по сторонам, а вот и сигареты на тумбочке у кровати. эш что, мальбора, к черяву живут. Кто, кстати, живет? Андрей неловко потянулся за красно-белой пачкой и уронил на пол фотографию в серебряной рамке. Поднял, попытался аккуратно пристроить на место. Надо ж, стекло разбилось. Жалко. Андрей присмотрелся, да так и обомлел. Сквозь трещины в стекле на него смотрел он сам, в чудном каком-то прикиде, с гитарой, освещенной разноцветными софитами, и подпись в уголке «Екатеринбург, атриум-палас-отель», 14 ноября 2003 года. О, Опаньки! Так что значит все правда и все сбылось? Он нервно закурил, пытаясь держать дрожь в пальцах. И что теперь делать? Рок-певец, блин, да я со стыда сгорю, если вы на сцену. Слуха и голоса отродясь не было. Даже в школе на уроках пений просто крот раскрывал. Черт, ну что ж мне так плохо-то! а все мышцы болят, Руки-ноги с трудом слушаются, вот чужие. а главное-то, главное, омерзительное чувство какой-то мутной тревоги и тоски. Ну, хата крутая, конечно, но почему-то совсем не радостно. Неужели ты и есть обещанное счастье, что-то незаметно? Трель дверного звонка резко и требовательно привала его мысли. Андрей еще подумал, открывать или не надо, мало чего. Но не век же в запертии сидеть. Он натянул джинсы, взлохматил волосы пятерней и поплелся открывать. Не сразу сообразил еще, как справиться с замком. Долго возился, пока случайно не нажал на какую-то неприметную пупочку, и дверь, наконец, открылась. «Ты что, умер, что ли?» С этими словами в просторную прихожую влетел низенький толстенький человечек с раскрасневшимся потным лицом в зеленом вельветовом пиджаке с кокетливым шелковым платочком, повязанным на шее вместо галстука. Чем-то он был неуловимо похож на его недавнего знакомца Шарля де Вилля. Как-то был спокойный и вежливый такой, А это прям кипело от злости. Звоню, звоню, а ты все не открываешь. Андрей молча постранился. Кого это еще принесло на мою голову? А толстенький деловито по-хозяйски вошел в квартиру и продолжал бушевать. Ну, так я и знал. Только что глаза продрал. Нам сегодня на фестиваль пришествия ехать. Забыл, что ли? О, Господи! Он картина закатил глаза к небу. Что за доля быть администратором? Да еще при таком долба как ты. Толстенький прошел на кухню, укоизно посмотрел на батарею пустых бутылок. Надо же, все, вискарь до джин, рублей по четыреста за бутылку. Плюхнулся на табуретку, закурил и продолжал уже гораздо спокойнее. «Имей в виду, Андрюша, что я тебе не нянька. Ну, что ты смотришь мне, как баран на новый ворот? Еще не раскумарился сегодня, а? Ладно». — На несчастье мое, поправь здоровье, то все равно от тебя толку не будет. В руках у него появился маленький белый пакетик. Андрей посмотрел на свои руки и увидел то, чего раньше не замечал. Локтевые сгибы, буквально истыканные иглой, где вены воспалены и выпирают под кожей уродливыми синими жгутами. — Так это что я, наркоман, что ли? Про наркотики Андрей, конечно, знал, но сам раньше никогда не быловался, зачем ему и водяры вполне хватало. Но как только пакетик оказался на столе перед ним, руки стали действовать независимо от него, просто на автомате. Он даже сам не вспомнил, что делал. Наливал, смешивал, разводил, набирал в шприц. Был еще ужасный момент, когда игла вошла в вену с болью, со слышным, кажется, прорывом кожи. И пошло, пошло, по венам потекло что приятно горячее. Примерно через десять секунд Андрей ощутил самое невероятное чувство в своей жизни. Это был как оргазм, усиленный, во много раз ощущаемый и переживаемый каждой клеточкой тела. А толстячок все так же сидел, покуривая на табуретке, и насмешливо наблюдал за ним. Ну. Что словил свой приход гений-то наш? В его словах явно слышалась ирония, но Андрея это почему-то совсем не разозлило и не обидело. В душе была такая спокойная, радостная и уверенность, что места иным чувством просто не оставалось. Приход! Какое хорошее слово! Андрей наслаждался новыми ощущениями. Перед глазами у него сверкали и переливались какие-то радужные пятна, которые то росли, становились больше неба, то, наоборот, съеживались до размеров маленькой точки, они постоянно меняли цвет, соединялись между собой, образуя причудливые узоры, и это было так красиво! На ум приходили какие-то слова. «Записать надо что-то, да, записать непременно!» Андрей схватил, кстати, подвернувшийся под руку карандаш и принялся быстро-быстро писать на коробке из-под пиццы. «Ты долго еще там?» — Толстячок недовольно подал голос. «Ехать пора! Опаздываем!» «Ну, надо же! Андрей ведь почти забыл о нем. Отрываться так не хотелось!» Слова так и лили, складывались в строчки, разноцветные кляксы стали вибрировать, создавая мелодию... «Это ж новая песня!» Когда Андрей закончил, толстячок бережно, как реликвию, взял исчерканную картонку в руки и уважительно покрутил головой. «Да все-таки ты гений, Андрюша! Урод, конечно, но гений!» Лифт был похож больше на кабину космического корабля. Хромированные блестящие панели, плавный ход, блестящие кнопочки. И еще зеркало на стене зачем-то. Кому только придет в голову в лифте на себя любоваться. Глупость какая-то, но все равно интересно. Андрей уставился на свое отражение с таким любопытством. будто вот впервые в жизни видел собственную физиономию. Вроде бы я и не я в то же время что-то действительно изменилось. Машина, припаркованная у подъезда, поразила его воображение. Он такие раньше только на картинках видел. В родном Выхине на таких народ не ездит, даже местные бандюганы, а в центре Андрей почти не бывал. Полировка сверкает на солнце, плавные линии, низкая посадка, будто это не автомобиль. Вовсе какое-то большое, умное и немного хищное животное греется на солнышке и ждет своего часа. Андрей, не дыша взирал на это чудо техники. А Его сердитый спутник тем временем деловито по-хозяйски уселся за руль и крикнул «Садись, давай! Чего стоишь -то? Кого ждешь?» «Так и что теперь? И это мое круто!» Андрей несмело опустился на кожное сиденье. Мотор тихо заурчал, и машина мягко тронулась с места. Потом они катили по широким нарядным улицам, и солнце играло, отражаясь в окнах домов и витриных дорогих магазинов. Андрей плохо ориентировался в центре Москвы, если и выбирался в город только на метро, А потому сейчас совершенно не представлял, где находится. Но все равно смотреть на мир из окна дорогого лимузина оказалось необыкновенно приятно. А то лище ждет его впереди сейчас, когда все вдруг стало так доступно и близко когда они проезжали мимо странного, устремленного ввысь здания стекла и бетона с вывеской «Торговый центр», Андрей тронул за плечо своего спутника. «Остановись здесь!» Почему-то ему вдруг очень захотелось зайти сюда. Вот просто захотелось, и все. «Да ладно тебе, что-то как маленький!» Он недовольно поморщился. «Опоздаем ведь, ну опоздаем!» Но в голосе его Андрей слышал неуверенность и сразу почувствовал, кто здесь главный. — Останови, я сказал, а то вообще никуда не поеду. — Ну, ладно, ладно, полчаса еще есть. Он же свернул к парковке, высматривая местечко поудобнее. — Вот так-то лучше подождут, не треснут. Андрей вышел из машины, небрежно хлопнув дверцей. Стеклянные двери магазина автоматически распахнулись навстречу, будто приглашая войти. — Вот так, хозяином. Победителям зайти в этот мир, предназначенный для богатых и сильных, это тоже было здорово. Андрей бесцельно толкался у прилавков, битых полчаса. Галстуки, рубашки, джинсы, свитера и костюмы, что демонстрировали ему улыбчиво назойливые продавщицы, слились перед глазами в сплошной разноцветный хоровод. Но все это было не то. Андрей чувствовал, что... Не за этим пришел он сюда сегодня. Он уже устал и почти отчаялся найти что-то интересное, когда, наконец, случайно забрел в отдел часы. И здесь, за стеклом высокой, медленно вращающейся витрины, он увидел вещь, которая непременно должна принадлежать ему. Он еще постоял минутку. Пульбовался слегка и изогнутым выпклым корпусом, похожим на мыльный пузырь. На черном циферблате уютно устроился веселый и злорадно ухмыляющийся дьявол. Нарисованный в красно-золотых тонах. В руках или лапах он держал три и только приглядевшись внимательнее, Андрей понял, что это секундная стрелка. А что, клево? Маленькая продавщица. Повернула к нему грамотно накрашенную мордашку. — Вы что-то хотели? Я могу вам помочь. — Видно, узнала. Профессионально вежливая и вышкаренная улыбка мигом сменилась с детским удивлением и даже восторгом. — Ой, это вы! То есть вы Андреян Орловский? Да, я прям даже не верю, что вот так стою и с вами разговариваю. Девчонкам расскажу, от зависти умрут. Андрей прервал поток излияний. — Мне вот это... Девочка спохватилась, вспомнила, видна о своих профессиональных обязанностях и затураторила голосом автомата, в котором нажали нужную кнопку. «Это такая новая модель дизайна оригинальной. Сапфировое стекло не царапается, влагостойкий, противоударный механизм, ремешок натуральная кожа». Очень быстро Андрею стало скучно ее слушать. Как только могут люди целый день торчать за прилавком и болтать подобную чушь, да ладно тебе, не напрягайся, — он лениво улыбнулся девочки. я и так возьму. — Да, да, конечно, пожалуйста, у вас с карточкой ли будете наличными платить? — На секунду Андрей смутился. Он совершенно не знал, есть ли деньги с собой, а если есть, то сколько, — похлопал себя по карманам. — Ах, вот оно, портмоне какие-то. Рубли и баксы. Нет, карточкой, наверное, круче. Хотя неизвестно, сколько там денег. Вот будет позор, если не хватит. Часы-то дорогущие. Но девочка провела карточкой внутри какой-то странной машинки, ослепительно улыбнулась и вернула ее обратно. Спасибо за покупку. Чек подпишите, пожалуйста. Подарочную упаковку не желаете? Нет, не надо. Андрей ответил почти грубо. Эта волокита порядком утомила его. К тому же не хотелось расстаться с новым приобретением ни на минуту. — Не надо, я прямо сейчас надену. Торопя, с дрожащими пальцами он застегнул ремешок на запястье и сжигал прочь. — Коробочку возьмите! — крикнула девочка ему вслед. — Там паспорт и гарантийный талон. Но Андрей не слышал ее. Он так спешил к выходу. Вот часы эти не купил, а украл, и сейчас за ним гонится. Кондиционированная магазинная атмосфера давила. Хотелось уйти отсюда как можно скорее. Только в машине он смог расслабиться и успокоиться. А сам все нет-нет, да поглядывал на запястье. Уж очень нравились новые часы. Ехать пришлось долго. Давно уж миновали они и центральные улицы, и кварталы спальных районов, И теперь быстроходный бумер мчался по трассе, как хищные звери на охоте. За окном мелькали то пригорки и перелески, то полузгнившие деревенские развалюхи, то навороченные новорусские коттеджные поселки. — Слышь, а куда это мы? Далеко еще? — спросил Андрей. — Просто так, — спросил ему, ведь, в общем-то, все было все равно. Хоть целый день так ехать. Толстячок в зеленом пиджаке посмотрел на него, как на сумасшедшую. Ты что, Андрюша, правда, что ли, не помнишь? Рок-фестиваль, пришествие, событие года. А че так далеко? Да ты что, с луны упал? Это же фича такая. Каждый год проводится где-нибудь подальше от Москвы. Сейчас, например, поселок Новый Назарет, Тверская область. Народ съедится, побалдеет. Им развлечение, нам кусок хлеба с маслом. Совсем тебе, Андрюшечка, мозги отшибло. Он укоризненно покачал головой. — Сам же в прошлом году выступал. А сейчас тебе еще и концерт закрывать. Эх, Андрюша! Он горестно вздохнул. — Волнуюсь я. Ты будешь как-нибудь поосторожней с Герычем. А то иди сам погоришь и всех спалишь. Андрей удобно развалился на мягком сиденье. Мерное покачивание, монотонный голос его спутника набивали сон. Незаметно для себя он как будто провалился в темную яму и снова видел яркие светящиеся пятна. Во сне они были живыми и вполне разумными, разговаривали с ним о чем-то важном, так рассудительно и умно, как никто и никогда с ним не разговаривал. Это было так прекрасно, что потом Андрей и сам превратился в какую-то радужную кляксу и хотел навсегда остаться с ними.